Какие-то минуты её глаза, казалось, вот-вот доверится ему. Но он ждал напрасно. Теперь в его воспоминаниях она проносилась в лёгком танце, как в тот вечер, когда он увидел её на маскараде в развивающемся белом платье с веткой белых цветов в волосах. Танцуя, она приближалась к нему. Она смотрела чуть-чуть в сторону, и лёгкий румянец алел на её щеках.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 зыбкую паутину софизмов и нашоптывающей их ей на ухо. Нет. Это не его образ. Это скорее образ молодого священника, с которым он видел её в последний раз, и на которого она нежно смотрела, теребя страницы своего ирландского разговорника. Дамы хотят нас слушать. Да-да. Я убеждаюсь в этом каждодневно. Дамы с нами.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 Грубая, неистовая злоба вырвала из его души последний, еле теплеющийся там миг экстаза. Вдребезги разбил её светлый образ, и расшвыряла осколки по сторонам. Со всех сторон изъедованное отражение её образа всплывали в его памяти: цветочница в оборванном платье со слипшимися жёсткими волосами и лицом шлюхи, та, что называла себя бедной девушкой и приставала к нему, упрашивая купить букетик. служанка из соседнего дома, которая гремя посудой пела, подвывая на деревенский лад первые куплеты среди гор и озёр Килларни. Девушка, которая засмеялась над ним, когда он споткнулся, зацепившись рваной подмёткой за железную решётку на тротуаре у Коркхилла.